Глава двадцать восьмая. Витя, «Витя, вызовите скорую!» Две группы, перемешавшись, образовали одну толпу, временно позабыв о вражде. Убили, все разом. обморок. Снайпер с опытной тревогой вскрикнул, кто-то и отскочив побежал. Унесите с дороги, БТР задавит», распоряжалась старушка, сжимая удачно отколупанный обломок. Кто-то зажег фонарик. Большой рыжий человек лежал на асфальте. Соскочивший кет освободил босую ногу. Женщина стояла на коленях и, нагнувшись, щупала горло рядом с кадыком. «Лена, что такое?» – спрашивал хриплый мужчина, удерживая пса. «Скорую найди». «Кто это?» «Муж мой». «Ничего не понимаю». Через двадцать минут Виктора внесли в машину скорой помощи изнутри обильно запачканную кровью, и Лена поехала с ним в ближайшую больницу. Он, не придя в сознание, умер ранним утром 4 октября, но когда он упал в темноте, Лена, узнав его и сама едва не лишилась чувств, бросилась к нему. Она прошептала ему в самое ухо, «Ты меня прости», и ей показалось, он промычал согласно. «Что же так за собой не следил? Обследоваться надо было», — сказал врач с землистым, утомленным лицом. «Тридцать девять. Да, помолодел инсульт». 4 октября Таня не пошла в школу. Она смотрела телевизор. Был погожий день. Несколько раз звонила мама, говорила, с папой плохо, и она у него просила ждать дома. Танки стояли на мосту напротив здания, верхние этажи которого уже вовсю горели. Белоснежный, в черной шапке дыма дом возвышался большой и слабый. Дом состоял из окон, напоминал разлинованную тетрадь, а может, незаполненный кроссворд, но сейчас, и это было видно, хоть показывали с отдаления, во всем доме не было ни одного целого окна. Золотые часы на башне замерли, стрелки уткнулись в 10.03. Выше в густом дыму трепетали какие-то флаги. Пушка поползла, выпульнула снаряд, и косматое грязноватое облачко вырвалось из очередного окна. Таня сидела, сложив руки на животе. Недавно она с ужасом поняла, что с ней происходит. Объяснительная записка о причинах участия в так называемых массовых беспорядках. Я не знал своего деда. Я никогда не видел отца. Мне жаль, что я с ними не знаком и не увижусь никогда, не поговорю в этой жизни. Мне кажется, они жили в интересное время. Про отца я ничего не знаю, мама сказала. Он разбился на машине, но про деда мне много рассказывали мама и бабушка. Бабушка говорит, что только после его смерти она поняла, как он ей был дорог, и поэтому так ни за кого и не вышло. Мама говорит, что для нее он до сих пор как живой. Может быть, поэтому ее мужем стал тоже электронщик. Бабушка часто ездил к деду на могилу в Пушкина в новую деревню. Его имени нет в списке погибших в тех осенних событиях, но она считает его их самой настоящей жертвой. Я думаю, что деду все-таки повезло участвовать в таких бурных событиях. Я думал о судьбе моего деда с самого детства, и, возможно, эти мысли подтолкнули меня выйти на улицу. Брянцев Петр. Матросская тишина, 24 июня 2013.